Глава двадцать четвертая В палате было полутемно, и возле спящего Гурьева по-прежнему сидела Шура. Левин еще днем велел поставить ей кресло, но в кресле она сидела, как на стуле, ровно и прямо. — Проснулся немного, — сказала Шура, вставая перед подполковником. — Попил воды, огляделся и, говорит, — я еще чуток вздремного Шурочка. Ничего не рассказывает, и слабо и видно очень. Опасные у него ранения, товарищ подполковник. Александр Марч сказал, что не опасные, что он только чрезвычайно переутомлен и находится в нервном состоянии, ну и, конечно, истощение сильное. Своей большой рукой он взял запястье Гурьева и, шевеля губами, стал считать пульс. Хороший пульс спящего человека со здоровым сердцем. — Прекрасно! — сказал Левин, глядя на Шуру. — Великолепно! — С таким сердцем может быть и обратно туда, откуда он пришел. Пошуметь там еще с полгода и без всякого риска вернуться. Это надо шуметь, такое железное здоровье! Глаза у Шуры повеселели, а он покивал головой и, жуя губами, пошел к плотнику. Там тоже в кресле, забравшись в него с ногами, сидела девушка назвавшая себя давеча насти и при слабом свете ночника читала толстую книгу. Левин молча опустился на край кровати и посмотрел в лицо Плотникову, и только хотел спросить у Насти, просыпался ли он, как Плотников, открыл глаза, вздохнул и, точно продолжая прерванный разговор, сказал, «Там, видишь ли, было много времени для размышлений». И вот, когда меня особо мучила рука, глаза его выразили удивление, он улыбнулся и, вглядываясь в Левина, произнес. — Простите, пожалуйста, подполковник, я задремал, а вот время вы тут очутились. Здравствуйте, что это вы так похудели? Работы много. И, продолжая улыбаться, по-прежнему вглядываясь в Левина, светлыми, блестящими и серьезными глазами, добавил, — очень рад вас видеть. — Так ведь мы уже виделись, — сказал Левин, — и разговаривали даже. — Да, — нисколько не удивился Плотников, — я теперь, знаете ли, многое стал забывать. Странное состояние. Это пройдет? — Обязательно. Вам только спать побольше надо. Я и сплю все время. Там спалку на нас вначале доставили, на катере спал, и тут сплю. А может быть, это я умираю? — Левин улыбнулся. — и покачал головой Нет, — сказал он, — вы не умираете. — Так, не умирают. Плотников вздохнул, помолчал, потом ответил. — Ну, и отлично, если не умираю. Впрочем, это все по-разному бывает. Вот я Настеньке давеча рассказывал, что там у меня был период, когда самым трудным казалось мне застрелиться. Меня рука тогда очень мучила, и вообще положение было безнадежное. Так вот, Фёдор Тимофеевич придумал формулу, что ты, дескать, Плотников, сейчас затрудняешься жизнью. — Затрудняешься с жизнью? — с удивлением повторил Левин. — Да, так он сказал, затрудняешься жизнью, и тебе надо через этот период пройти, потому что ты командир, и большевик ты, коммунист, Плотников, и ты обязан перейти через этот рубеж, так же, как честь всё иное перешёл. Вот... Это и было самое трудное. Слышишь, Настенька? Настенька кивнула головой, еще ниже наклонилась к плотнику. — Устал, — сказал он. — Вот так, десять слов подряд скажу и устану. Надоело это состояние, подполковник, и сам я себе надоел с этой слабостью и болями. Он брезгливо поморщился и закрыл глаза. Левенщик посидел немного глядя на Плотникова и думая о тех словах, которые он только что сказал, потом поднялся, взявшись рукой за изножьей кровати, и сразу же почувствовал, что идти не может. это близко словно бы зазвонил ему в уши колокол, от этого колокола помчались радужные колеблющиеся круги, и точно же все стихло, оставив только одну нестерпимую, и острую боль, которую он не мог скрыть, не смог вытерпеть. Хрипло застонав и, услышав свой стон, он привалился к изножью плотниковской койки и пришел в себя уже раздетым и уложенным на вторую кровать в той же палате, где лежал Плотников. И то, что он лежит вместе с Плотниковым, почему-то обрадовало его, но тут же ему стало неловко. И он громко сказал Насте, по-прежнему сидевшей в кресле с ногами, «Напугал я вас, а?» Ольга Ивановна зашикала на него. Он не обратил на ее шиканье никакого внимания и опять спросил. «Очень стало страшно. Это у меня теперь бывает. Боли такие дурацкие, но они быстро проходят. Полежу немного и встану. Правда, Ольга Ивановна?» Ему почему-то казалось, что лежит он недолго что ищи вечер и, помолчав, он спросил, — Раненых не привозили? — Не привозили, — ответила она, — но наступление уже началось. Он слегка приподнялся и заглянул ей в глаза. — Правда? — Правда, — рассказывают сам командующий, — повел штурмовиков. — А лучше сами послушайте. И она сделала движение головой кверху и замерла. Он тоже напрягся и даже закрыл глаза, чтобы лучше слышать. Длинное, сильное и смутное гудение, идущая армада машин донеслось до него. — Мы с полчаса на крыльце стояли, — сказала Ольга Ивановна. — Все слушали Идут и идут. Как начало светать, так пошли. Сколько тут служу в авиации. Никогда не думала, что так много у нас машин. Даже смотреть страшно. И она улыбнулась почему-то растерянно. — Ну, хорошо, — сказал Александр Маркович, — вы себе идите, дорогая, а этой девушке скажите, чтобы отвернулась, я одеваться буду. Ольга Ивановна хотела что-то сказать, но промолчала. Он оценил это ее молчание и как бы в благодарность потрепал ладонью ее локти. Потом поднялся, принял душ в еще пустой госпитальной душевой, и долго брился перед маленьким зеркальцем, стараясь не замечать страшных изменений, происшедших с его лицом. Затем пришил чистый подворотничок к кителю и, поднявшись в ординаторскую, вел принести себе чаю покрепче. Чай ему принесла Анжелика, сизо-красное, суровое. — Вот что, Анжелика! — сказал он ей, вылавливая ложечкой чайку из стакана. Попрошу вас иметь теперь всегда наготове шприц и прочее необходимое мне. Пусть эти наборчики в пригодном для употребления виде будут и в операционной, и в перевязочной, и, например, тут вы понимаете мою мысль. Анжелика кивнула, это получилось у нее похоже на поклон. — А теперь мы с вами немножечко займемся терапией, — продолжал Оксан Маркович. — У меня дело осталось еще порядочно. Я хотел подольше иметь приличную форму. Эта мысль вам тоже понятна? Да вы садитесь, Анжелика, я сейчас рецепты буду писать. И он принялся выписывать рецепты, вздев на лоб очки и порою ненадолго задумываясь. Он выписал раствор атропина, разведенную соляную кислоту, пантокрин об он подробно, иногда раздражаясь, даже покрикивая по старой привычке, обсуждал вместе с Анжеликой диету на будущее, и было похоже, что речь идет не о самом докторе Левине, а о совершенно постороннем человеке, об одном из тех, кто лежит сейчас в госпитальных палатах. Когда диета была тоже выяснена, Александр Маркч облачился в халат, положил в карман пачку папирос и вошел в приемник, где поджидала раненых Ольга Ивановна. Но раненых не было пока что ни одного человека, и им обоим, Левину и Варварушкиной, стало от этого поспокойней Подполковник посидел еще с полчаса и отсюда отправился в палату, к курочке, с которым еще не говорил толком, потому что возле него постоянно скучала его красивая жена, попавшая сюда. В эту их жизнь словно с другой планеты и чем то раздражавшей левина но сейчас веросильно не было хоть ее недавнее присутствие ощущалось по запаху крепких непривычных в госпитальных палатах духов инженер не спал по его взгляду александр марчу увидел что курочка обрадовался ему а доктор только произнес он это значил гораздо больше «Доктор, доктор!» — передразнил Левин. Это тоже значило гораздо больше того, что он сказал. «Доктор! Я много лет доктор, и что из того?» Он сел. Они оба помолчали, потом инженер подмигнул им одним глазом и шептом сказал. «Нагнитесь сюда, я вам привез кое-какие новости». «Именно. Дело в том, что я придумал...» Для нашего с вами костюмчика то самое усовершенствованнее. Помните, мне что-то не нравилось в костюме, и вы на меня орали. Кстати, вы по-прежнему орете?» «По-прежнему», — ответил Левин с вызовом. «Так вот, сейчас вы, конечно, меня наорали», — продолжал Курочка, «но я у вас в госпитале, и поэтому у меня преимущество. А теперь разрешите вам напомнить суть дела». Летчик, как вам известно, может падать в бессознательном состоянии. Следовательно, может упасть лицом вниз. А если он упадет лицом вниз, то так или иначе захлебнется. Пусть даже наш костюм и сработает полностью. Просто лицо летчик будет погружено в воду. Вы понимаете? — Понимаю, — сказал Левин. — Из-за этого мы и законсервировали работу. Еще бы не законсервировать. — Значит... — Дело в том, чтобы обеспечить падающему автоматический поворот на спину. Так вот, этот автомат я и сконструировал на досуге. Поправлюсь, испытаем, просчета быть не может. У Левина сделалось испуганное лицо. — Где же это вы придумали? — Там, — спросил он, показав рукою на окно. — Нет, не там, — улыбаясь, — ответил Курочка. — Там, куда вы изволили показать, — Москва. Я же был в другой стране. — А ну к чёрту! — крикнул Александр Маркович. — Что же вы мне голову морочите? Вы же понимаете, о чём я спрашиваю. Вы придумали это в тех обстоятельствах? Курочка помолчал, потянулся и ответил, наконец, подробно. — Дорогой Александр Маркович, — сказал он, — Некоторое время мы жили там чрезвычайно спокойно, и это спокойствие при полной безнадежности будущего было самым страшным для всех нас. Работа же отвлекала меня, например, от мысли насчет безнадежности и бесславного конца жизни. Кроме того, мне казалось, что в крайнем случае Я буду иметь возможность радировать сюда нашим кодом все то, что будет мною сработано. И, знаете, странное дело, эти мысли взбадривали меня, настраивали меня на сентиментальные, но не лишенные основания мысли по поводу единственного бессмертия, в которое мы способны верить. Да и в самом деле смешно нам с вами предполагать, что души наши впоследствии будут принадлежать, допустим, кошечкам или собачкам, так? — Следовательно, только дело способно в какой-то мере о бессмертии человека. Я вас не раздражаю длинными разговорами? — Нет, — сказал Левин. — Почему же? Я и сам об этом думаю довольно часто. И виноватый улыбнулся. — Я в последнее время стал почему-то много говорить. Тоже улыбнулся курочек. — Жену свершанно заговорил. Она вам, наверное, жаловалась. Впрочем, все это вздор, все от праздности. У вас папироски нет? — Есть, — сказал Левин, — но вам я не дам. Вам не надо сейчас курить. Курочку коризненно посмотрел на Левина и вздохнул. — Что же вы там все-таки делали? — спросил Александр Маркович. — Я спрашиваю не потому, что так уж любопытен, а потому, что я просто не представляю себе вас на этой работе, — он подчеркнул, — этой и значительно посмотрел на инженера. Или не будете говорить? — Не буду, — сказал Курочка. Трудно было, Александр Маркевич, вспоминать не хочется. Тут тепло, тихо, спится, спокойно. Нет, не хочу вспоминать. И он даже засмеялся от радости, что не будет вспоминать, и что тут тепло и спокойно спится. Потом добавил. — Какао приносит и уговаривает попить. Утром блинчиками угощали, а я не доел. Интересно. Вообще, чрезвычайно много интересного. Жена приехала, мы ведь с ней очень долго не виделись. Она рассказывает. Я слушаю, не дадите папироску. Не дам. Вам просто жалко. Ну и что? Пришла Анжелика и вызвал его в сортировочную. Прибыли раненые. Оттуда? Спросил он по дороге нет строго ответил анжелика несчастный случай какая то поперечная пила сломалась и поранила их а не из тыла даст уважаемый майор вот вы и удивитесь ваш то муж ваш то генерал к нам приехал может себе представить Сам лично, собственной персоной его великолепие, наш академик. И что страху нагнал, и что только делалось, и как мы все трепетали. Чтобы не забыть, спасибо за фуфайку. Но, должен отметить, лучше вы занимались панорицами, нежели вязанием фуфайк. Фуфайка хороша, спору нет, но ведь вы у нас доктор, а для вязания фуфайк ваше образование не нужно. Спасибо за книжки. Книжки хорошие, но я их читал. Вообще сейчас все совсем иначе, чем когда-то. Мы, фронтовые хирурги, получаем все, что выходит, и читаем все, что получаем. Так спросил бы к нам сверху вниз не относиться. Могу сообщить вам свои впечатления о вашем супруге и моем друге, Энн, и состояние его здоровья отличное. Жизненный тонус не оставляет желать лучшего, как ученый он произвел на всех наших флотских врачей прекрасное впечатление какая широта, какой живой интерес к всему действенному, какая способность к анализу, какое умение обобщить, развернуть перспективу, увидеть самое существенное и главное. Короче говоря, несмотря на все пережитое... Н. И. остался на высоте той моральной чистоты, которая так пленила нас в юном студенте-большевике. Та же невероятная требовательность к себе, та тоже чисто русские луковые добродушия, тоже размах и неиссякаемое трудолюбие. Может быть, когда-нибудь Н. И. расскажет вам о той роли, которую он сыграл в моей жизни в эти трудные для меня дни? Впрочем, вряд ли это не тот характер который способен рассказывать о себе. Но вы, тем не менее, должны знать, что, любя вашу семью с молодых лет, я нынче еще более ощутил ту спокойную силу, которая цементировала нашу дружбу, и которой мы целиком обязаны Николаю Ивановичу. Ваш муж золото. Но я тоже молодец. Пожалуйста, не думайте, что я хуже. Я, может быть, лучше, и вы еще пожалеете, что не вышли за меня замуж. А какой я нынче хорошенький, фуфайки связанный вашими ручками. Еще немного про вашего мужа. Мы, хирурги, давали в его честь обед. Обед по нашим прифронтовым условиям был роскошный. Присутствовало наше командование, говорились речи. Один старый врач-хирург, участвуя еще в прошлой германской, в качестве зауряд врача, даже прослезился. Вопрос, о котором он говорил, был вопрос чисто принципиальный, и говорил старик интересно. Речь шла о народной войне и о том, как народное командование дает воюющему народу все лучшее, что есть в государстве, в частности лучших представителей науки в лице, например, Н.И., Говорилось также о том, что мнения таких ученых, как Н.И. в нашей стране имеют решающее значение, что не департаментские чинуши определяют идеи ученого, но совет таких же ученых, что все мы приветствуем нашего дорогого гостя. Тут все встали и устроили Н.И. форменную овацию. Казалось бы, он должен был поблагодарить в ответном слове, и все бы кончилось умилительно и трогательно. Однако ж не тут-то было. Н. и вынул из кармана свою записную книжку, догадываетесь, обвел нас всех взглядом и стал нас буронить, но в какой изящной, в какой милой форме. Он просто нам напомнил кое-что, просто рассказывал, просто обращал внимание, подчеркивал и так далее. Командующий наш хохотал до слез. И, выходя, сказал мне, ну и человечище, ах, человечище, вот к бане, ну и бане. Это называется, поблагодарил за гостеприимство, это называется, угостили обедом. Как он насчет обморожений-то прошелся? Что, дескать, хотели быть умнее санитарного управления Красной Армии, местничество завели и сели в калошу. Ах, доктора! Ну и народ, оказывается. С вами интересно, с вами не соскочишься. А надо вам добавить, что наш командующий фигура весьма примечательная, своеобразная и талантливая. Видите, как я расписался? Это только потому, что у нас только и разговоров об Н.И. Вспоминают, хохочут, за голову хватаются. А некоторые испуганы всерьез и спрашивают, чем же это все кончится. Я тоже не знаю, чем все это кончится. — До свидания. Пишите мне. — Вообще, барыне, мне очень мало пишете. Может быть, вы думаете, что слова, которые я написала о вашем муже, имеют какое-либо отношение к вам? — Ошибаетесь. Решительно никакого. Вы явление глубоко заурядное, доктор, позволяющий себе вязать фуфайки. Человек отсталый, которому очень следует держаться за переписку со мной, потому что я воздействую на вас положительно и тяну вас кверху. Ваш благодетель и подполковник А. Левин.